Глава 46. Я прошу от тебя правду, Элис. Уход Лиена до завершения ужина стал для меня неприятной неожиданностью. Если честно, я расстроилась. Думала, мы еще немного проведем время вместе, поболтаем или поцелуемся. Но все оказалось не так, как я себе нафантазировала. «Не обижайся на него». Графиня сделала глоток вина, держа тонкую ножку бокала тремя пальцами. И не думала. Грустно улыбнулась, утыкаясь взглядом в тарелку. «Вот и молодец», — кивнула она. «Спустя некоторое время я тоже решила отправиться к себе. Для него наряжалась, прическу делала. А он, — думала я, снимая потрясающее красоты платье и заменяя его на более простое. Тоскливые мысли не давали покоя. «Почему он ушел?» Да и вообще весь вечер вел себя как-то странно. Может, правда, приболел, а говорить об этом не захотел. Тоска сменилась переживаниями, и я вышла на балкон, не веря своим глазам, так как под ним ходил никто иной, как мак огня. «Лиен?» — позвала его я, до сих пор сомневаясь, что это именно он. «Привет!» — скинул голову сын герцога. «Прогуляться захотелось». Не знаю почему, но я чувствовала, что с ним что-то не так. Может, он охладил ко мне?» От данной мысли сердце больно кольнуло. «Погоди!» – прошептала взволнованно, зная, что графиня будет недовольна моей ночной вывозкой. «Но мне нужно было убедиться, что странное поведение мага-огня – ничто иное, как мое разбушевавшееся воображение. Я сейчас!» Призвав свою магию, я при помощи стеблей оказалась на земле целой и невредимой всего за какие-то несколько секунд. «Ну что?» — смотрела на лицо любимого, пытаясь увидеть на нем нежность, которая возникала при виде меня. «Погуляем чуть-чуть?» «Нет». От учащённого сердцебиения дышать хотелось чаще, но я не хотела выдавать своего эмоционального всплеска. «Нежности при виде меня нет». Понимала глупости все это на улице ночь. Могла просто не разглядеть, но еще я понимала, что это всего лишь отговорки. Свет, исходящий от фонарей, четко освещал лицо Лиена, на котором даже улыбки не возникло при виде меня. «Я в чем-то виновата?» – хотелось спросить у него. «Что-то сделала не так? Из-за чего ты отстраняешься от меня?» «Эти вопросы рвались с моих губ, но я не позволяла им обрести свободу. Глупо что-то требовать». Лиен не обязан вечно быть рядом со мной. Нехотя, но все же кивнув на мое предложение прогуляться, сын герцога пошел по тропинке вдоль стриженных кустарников. Не ждет меня. Даже не оборачивается, иду ли я следом за ним. Вот она, молодость. В моем возрасте эмоции зашкаливают, а любая ерунда может превратиться из крошечной проблемы в глобальную катастрофу. «Вот так же и со мной». Лиен не сказал и не сделал ничего плохого, но я видела. Видела, что он сторонится меня, и от этого хотелось развернуться и убежать. Но я упорно шла дальше, пусть и на расстоянии. «У тебя все хорошо?» — спросила тихо, желая услышать его голос. «Да?» — ответил он, не оборачиваясь. «А у тебя?» «И у меня?» На самом деле чувствовала противоположное сказанному. С каждым пройденным метром в тишине я накручивала себя все сильнее. Даже желание возникло спросить его прямо, как говорится, в лоб. «Уж лучше пусть он сделает мне больно сейчас, расставив все точки над «и», чем я буду мучиться, и метаться, надеясь непонятно на что». «Лиен», — позвала я любимого, чувствую, как ступаю по минному полю. «М?» — донеслось мне тихо в ответ. Мы так и продолжали идти вперед на расстоянии нескольких метров друг от друга, словно чужие. «Я тебе надоела?» «Что?» — маг огне замер, а потом медленно обернулся, смотря на меня через плечо. «Понимаю», — кивнула, смотря на него. «Со мной столько проблем. То одно, то второе, то третье. Я тебе и твоему папе доставила немало хлопот». «Элис!» — Лиен направился ко мне. Как бы я ни пыталась увидеть эмоции на его лице, мне этого не удалось, так как мы уже достаточно отдалились от света фонарей и прячась от окон поместья за живой изгородью. «Давай правду, ладно?» – попросила я, пытаясь подготовиться к разбиванию собственного сердца. Но не получилось, как бы ни старалась. «Не хочу строить воздушных замков». «Воздушных не хочешь?» – качнул головой маг. Зато всякой ерунды напридумывать успела. «Ты и сторонишься меня». От сказанного Лиен остановился, так и не дойдя всего пару шагов. «Не то, чтобы сторонюсь». Заметно нахмурился он. «Тогда почему?» «Мне было стыдно спрашивать такое, но раз я начала этот разговор, то поздно было ходить вокруг да около. Почему не...» Глубокий вдох, как перед погружением в ледяную воду. «Не прикасаешься ко мне». «Тебе кажется?» – вздохнул Лиен. «Нет, мне не кажется», – упрямо заверила я. «Нелегко это говорить, но если ты охладел ко мне, если желаешь прекратить наши отношения, знай, я не стану закатывать истерики и портить тебе жизнь. Приму твой выбор, каким бы он ни был. Но что ты такое говоришь?» И снова с его губ сорвался тяжкий вздох, больно сжимающий мое сердце. «Мои чувства к тебе стали только сильнее». «Даже не знала, что и думать. Вот он, здесь, рядом со мной. Вроде так близко, но на деле очень далеко. Не подходит, не сжимает мою руку, не согревает теплом своего тела. А мне так хотелось всего этого здесь и сейчас. Что ты...» Леен нервно дернулся назад, когда я направилась к нему. «Видишь?» Остановилась на месте. Твоя реакция говорит сама за себя. Не произнеся больше ни слова, я развернулась и направилась в сторону поместья. Элис донеслась мне в спину. Послышался звук бега, и спустя пару секунд руки сына герцога облили мою талию. Я прошу от тебя правду, какой бы она ни была, пожала плечами, чувствуя спиной исходящее от него тепло и могу со стопроцентной гарантией сказать, что спокойно отнесусь к твоим словам, Лиен».